Если это был дрон большая плешь, то теперь одной проблемой станет меньше. Да только не похоже это на дрона. Эгин поспешил вернуться к Исмару. Поехали. А здорово это у вас получилось, с восхищением сказал Исмар. Что именно? Ну как вы ее мечом двинули? Да, здорово. Что-то мне подсказывает, что мог бы ты дальше один поехать. Теперь ясно, почему Суйдэ не очень-то к реке тянется. Ит, наверное, тоже. Странно, я об этом не знал, заключил Эсмар погустневшим голосом. Вот уж странно в самом деле. Украшенный славными деяниями и многими примечательными открытиями Эсмар Варанский поражен открывшимися его взору неисчислимыми тайнами земли Ритарской. — Да, поражен, — запальчиво выкрикнул Эсмар. Хорошо вам насмехаться. Вы служили князю и истине, вас небось... сам князь не раз награждал почетными браслетами и в макдорне вы, конечно, не раз бывали и на ценоре и в родогарне и время великолепном могу тебя успокоить Почетными браслетами меня князь не награждал потому что варанские правители награждают только офицеров армии и флота офицеров свода награждает гнор за пределами варана я был только два раза на ценоре ровным счетом ничего хорошего там нет рем великолепный Так это вообще сказки. Тебе ведь уже объясняли, Пегин подмигнул Эсмару. Эсмар вспомнил повару с гордостью Тамаев и улыбнулся. Потом хитро прищурился и спросил: "Так что вы и выти никогда не были? Никогда". И с удовольствием променял бы предстоящий визит в Выт на недельный отдых в хорошей пиннаринской гостинице. "И вы о нем ничего не знаете? Отчего же? Кое-что знаю". Сейчас сейчас. Путь предстоял не близкий, а лишний раз напрячь память, Эгину было не жалко. Хотя бы уже для того, чтобы поскорее перекрыть старыми знаниями свежие воспоминания об обоскользлом оскале ужаса, с которым он повстречался только что на берегу Сэрмеллы. Эгин приосанился в седле и чуть причмокивая, как это делал их наставник, обозревавший подлость врагов князя и истины, затянул Иит один из древнейших городов Формантазары, построен в середине XII века героической эпохи. Единственный город севера, который не заявляет во всеуслышание, что он был основан лишенным значений. Другая дата постройки Иита, принятая в Ритаре – 1051 год. В том же году царь Эрих по Древней основал Тардерр. К четырёхсотлетнему юбилею было решено подогнать дни рождения двух городов, чтобы Тардер оказался ровесником Ита. Подгонкой занимался поэт и историк по имени Лид, вставил и смар тоном усталого экзаменатора. Про древнюю историю не интересно, это все знают. Вы лучше скажите, чем Ит знаменит? Хм. В Ите было изобретено первое стеклянное зеркало. Харенские жрецы Гаилириса признают Ит родиной огни Это редкостное признание, потому что жрец Гаилириса скорее съест похлёбку из своей трехдневной щетины, чем согласится с чьим-то первенством. Ит стоит на берегу озера Сигелла. С трех сторон город и озеро окружены высоким скалистым горным хребтом. Некоторые горы, например, Эльвес, настолько высоки, на их вершинах лежит вечный снег. Это, пожалуй, и есть главная достопримечательность Ита. Говорят, с Эльвеса круглый год возят лед и снег для ритарских аптекарей и кулинаров. Доставляют со всей возможной поспешностью специальными гонцами. Один мой сослуживец считал, что этот лед имеет какую-то магическую ценность. Вот и все, пожалуй. Пролёт не слыхал, сказал я с Но вы так и не вспомнили главного. главного. Да что в этой мыте на самом деле может быть такого этыкова, кроме старых басен, подумал Игин. Он не хотел высказывать эту мысль вслух, поскольку давно уже понял, что мальчишка болен итом, и любой выпад в сторону этого невинного детского фетиша может его не на шутку обидеть. Ладно, сам увидит, что ничего особенного город собой не представляет. Одной из застарелых иллюзий будет меньше, вот и все. Впрочем, нет. Эгин вспомнил, каково ему самому было расставаться с застарелыми иллюзиями сперва в 14, потом в 18, а потом уже и в 27 лет. Пожалуй, к разочарованию Эсмара надо начинать готовить уже сейчас. Чего это я не вспомню? А, ну конечно. Выти похоронен знаменитый Ириагод Гиттяникт, автор Геды Аилеене. Но, говоря по правде, я думаю, что его усыпальница фальшивка. И к Сармантазари по меньшей мере еще две. В Орине и где-то в Аргинских горах, не помню точно. Об Эриаготе и его диковинной, хотя вроде бы и правдивой биографии, Эгин знал довольно много. Сказывались былые беседы с Сарго, когда тот еще не перебрался в столицу. Тоже мне главное, да мало ли кто выйти похоронен, Смартер жестковал. У вас, значит, все!» «Все?» Значит, ничего вам толком про город неизвестно. Могли бы сразу сказать. Зато я могу оторвать голову любому выскочке вроде тебя на счёт раз-два. Эгин понимал, что это не аргумент, или точнее, аргумент детский. Но он разговаривал именно с ребенком, и ему было интересно, до чего же Исмар договориться, если его, как следует, раззадорить. Голову оторвать это да. А вот сможете ли вы найти кольчугу Идской девы? Я её искать не стану. К стыду своему эгин понятия не имел, что имеет в виду эсмар. А я стану, убежденно сказал мальчик. Город заколдован, вот что главное. А, заколдован, надеюсь хуммером. Но надеюсь, марок настолько надежен, что мы не заподозрим о свершившемся магическом преступлении ровным счетом ничего, и я смогу спокойно выполнить свой долг перед князем и истиной. Не подозревая о гнусных изменениях, творящихся буквально за углом. Не то ирония Эгина была чересчур тонкой для мальчика, не то наоборот, Эсмар был умён неполетам и спокойно ее проигнорировал. Но только ответил Эсмар с прежней серьезностью. "Боюсь, следы изменений уже начали встречаться. Вот Сермела, например. Она ведь здесь совсем не замерзает. Вы заметили? Сермелы, воды, которой, как выяснилось, стояли смертельно опасных созданий, Эгин как раз старался не замечать. Но Эсмар был прав. Река в этих местах была полностью свободна ото льда. То тут, то там ее черная лента выплескивала на берег густые и сочные заросли осоки. Да, вспомнил. Тот мой знакомый, который распространялся о чудесном ледде на горе Ильвес, вскользь упоминал, что выйти из-за высоких гор царит почти полное безветрие. И времена года там не сменяются. В городе почти никогда не идет снег, что-то вроде сплошной тусклой осени. Но я не понимаю, причём здесь колдовство? Тем более, какое отношение все это имеет к Сермелле? Просто где-то на дне озера Сигелла бьют горячие ключи, вот и все. Может быть, ключи тоже, рассудительно согласился Эсмар, но одних гор недостаточно, чтобы летом в городе прекратило светить солнце. А зимой не шел снег. Всё дело в магии и Идской Деве. Теперь пришел черед посерьёзнить гину. Эсмар, забудь о кольчуге Идской Девы и прочих чудесах, чтобы под ними не подразумевалось. Сойдемся на том, что об этих местах мы с тобой знаем не больше, чем написано в странах и народах. Мы варанцы. А варанцам на севере лучше не рассуждать о таких сложных вещах. Эсмар некоторое время насупленно молчал. Хорошо хоть домой вы меня отсюда уже не отправите. Даже если мы здесь случайно встретим варанских купцов. Побоитесь небось, что они поклянутся довести меня до Пеннарина, а сами продадут в ближайший работный дом. Хорошо хоть не расплакался, чтобы подсластить пилюлю Эгин сказал. Проницательно ты, бестия Эсмар. Если повезет, какой-нибудь ицкий вельможа оценит твои таланты по достоинству. и возьмёт в доверенные пожи. Побегаешь пару лет с любовными записками, потом начнешь заниматься делами посерьезней. А лет через двадцать глядишь, и ты уже зажиточный гражданин Ита, главный поставщик эльвесского льда для кладовых Сатинальма. Гражданином Ита я и без такой волокиты стану, убежденно сказал Исмар. Просто спасу город, и сразу же мне отвалит всего, чего душа пожелает. Только бы кольчуга оказалась не очень тяжелой. Если дорога до Суидеты Эгин нашел нашёл безлюдный, то для этих мест он даже не знал, какие слова подобрать. Судя по путевым столбам, которые не вполне регулярно на все же время от времени маячили на фоне чахлого редколесья, до оставалось совсем немного. А между тем, за четыре дня пути им встретились от силы 10 небольших деревень. Да однажды вдали прорезались сквозь дымку неказистые башни какого-то города. Оказалось, впрочем, что дорога проходит мимо, причем город отрезан от нее гнилыми, маслянистыми топями.